Показания Волкова значится. Государь не подал никакого вида и только сказал: "Хорошо". А Мордвинов был одним из самых любимых флигель-адъютантов. Самым же любимым флигель-адъютантом был Саблин. Когда в дни переворота ко дворцу стали стягивать войска и пришёл гвардейский экипаж, в составе которого находился Саблин, я видел почти всех офицеров экипажа. Но Саблин не явился. И больше не показался царской семье. Граф Опраксин был во дворце, когда генерал Корнилов арестовал государю. Он остался в числе добровольно арестованных, но через несколько дней ушёл. Граф Граббе тайно скрылся, бежал не только от семьи, но и от своей службы. Свидетели показали. Кабылинский. Самоотвержение графа Опраксина хватило всего на дня на 3, не больше. Он очень скоро подал заявление и просил его выпустить, так как где дела все здесь, во дворце он кончил. Тепло многие изменили им. Граф Опраксин ушёл от них, побежал начальник конвоя граф Граббе, забыл их близкий государеу человек, светский генерал Нарышкин, ни разу их не навестивший в царском Эрсберг. Ни разу к ним не явился светский генерал Нарышкин. Убежал от них начальник конвоя граф Граббе, ушёл Апраксин. Ни разу к ним не пришёл и ушёл от них старший офицер гвардейского экипажа, флигель-адъютант Николай Павлович Савлин. Не всё оказалось благополучным и в среде дворцовой прислуги. Многие приняли на себя роль добровольных сыщиков и шпионов. Когда императрица поняла серьёзность положения, она уничтожила некоторые свои документы при помощи вырубовой Как только Керенский прибыл во дворец, ему было сейчас же доложено об этом прислугой. Донос встревожил Керенского. Производилось расследование, допрашивалась прислуга, осматривались печи, вырубала была отправлена в крепость. Старый дядька наследника цесаревича Босман-Деревенко, тот самый среди детей которого протекли первые годы жизни наследника, кто носил его на руках во время болезни, В первые же дни перевороты проявил злобу к нему. И оказался большевиком и вором. Всем этим людям невольно придётся поставить друг других, никогда не принадлежавших к придворной среде. Это были девушка Маргарита Хитрово и некая Ольга Колзакова. Они не боялись иметь общения с заключённой семьёй. В своих письмах стали есть слова любви и глубокой преданности, не прикрывая своих имён никакими условностями. Но я особо полагаю себя обязанным отметить высокую степень личного благородства и глубочайшую преданность русскому царю и его семье двух лиц. Воспитателя наследника цесаревича, швейцарца Жильяра, и преподавателя английского языка детям англичанина Гибсе. Неоднократно подвергая жизнь своей риску, Жильяр всецело жертвовал собой для семьи, хотя ему, как иностранцу, ничего не стоило уйти от неё в первую же минуту. В момент ареста государыни Гиббс не был во дворце. Потом его уже не впустили. Он настойчиво стал требовать пропуска и подал письменное заявление, чтобы ему позволили учить детей. Показание его значится. Временное правительство не позволило мне быть при них. Отказ я очень хорошо, это помню, имел подписи пяти министров. Я не помню теперь, каких именно, но я помню, что именно пяти министров. Причем из моего ходатайства было видно, что что я преподаю науки детям. Мне англичанину это было смешно. 5 революционных министров не сломили воли упорного англичанина. Он соединился с семьёй, но уже в Сибири. В показании его значится: "Я приехал в Тобольск сам. Я хотел быть при семье, так как я им предан". Это было в час дня. Я был принят государем в его кабинете, где была императрица и Алексей Николаевич. Я очень рад был их видеть. Они рады были меня видеть. Императрица в это время уже понимала, что не все, о которых она считала преданными им, были им преданы. Им не оказался преданным начальник конвоя граф Грабы. Грабы убежал от них на Кавказ во время революции. Параграф 3. Должностные лица. Дворцовый комендант Коцебу и Коровеченко, военный министр Гучков, министр юстиции Керенский. Как относились к семье те люди, которым принадлежала власть над ней в дни революционного потока. Ближайшая власть была в руках дворцового коменданта Коцебу и начальника караула Кабалинского. Штаб-ротмистр Коцебу, офицер уланского Её Величества полка, был первым революционным комендантом. Его назначил на эту должность генерал Корнилов.